Глава 5. Два сюрприза. Спокойный и беззаботно возвращался к себе домой граф Валентин Николаевич Каржоль де Нотрек после свидания с Тамарой. Он был вполне доволен и счастлив. Доволен собой, своей удачей, своим умом и умением внушить к себе чувства такой любви, как у Тамары. И счастлив в перспективе близкого осуществления своих самых заветных желаний и стремлений, всегда составлявших любимейшую мечту, задачу и цель всей его жизни. И вдруг теперь всё это осуществляется. Уже приближается минута, когда мечта превратится в осязательный факт. Конечно, надо наступление этой блаженной минуты Быть может, предстоит ещё немало затруднений и препятствий. Но с его умом и изобретательностью, с его энергией и умением действовать настойчиво, ему ли не победить этих затруднений и препятствий? Если главное уже достигнуто, а это главное более половины всего дела. Так думал о себе сам граф Каржоль, возвращаясь в радужном настроении от Тамары. Прочим такое самомнение и такая самоуверенность не составляли принадлежности исключительно данной минуты. Они являли собой черту, всегда присущую его характеру. Он жил недалеко от Бин Давидов, но на этот раз пошёл домой не кратчайшей дорогой, а избрал окольный и длиннейший путь, так как ему хотелось пройтись, прогуляться, чтобы дать время остыть. и успокоиться своему радужному, чуть не ликующему волнению, и в то же время помечтать о будущем в полном уединении среди поэтической тишины весенней ночи. Граф нанимал небольшой и совершенно отдельный, с барскими удобствами построенный домик, с садом, сараями и конюшней, расположенный в глубине обширного двора и садом, Посредни которого был разбит большой газон с кустами сирени и цветочными клумбами. Этот дом принадлежал проживавшим постоянно в деревне наследникам какого-то польского пана, не то сосланного в Самару, не то бежавшего за границу. И Каржоуле было тем удобнее нанять его, что в нём он нашёл готовое, вполне комфортабельное убранство. Граф хотя и жил на холостую ногу, но по роду деятельности ему постоянно являлась надобность принимать у себя разного рода нужных людей и губернских тузов. Иногда устраивать для них холостые обеды, иногда задавать карточные вечера с роскошными ужинами и вообще располагать к себе, показывая умение жить на широкую ногу и заставляя предполагать у себя себя, очень большие средства. Поэтому подобного рода домашняя обстановка была для него вполне необходима. Внешняя обстановка это почти всё для умного и практического человека, таково было убеждение графа. Мурлычь какой-то шикарную шансонетку с лёгким духом после хорошей и довольно продолжительной прогулки. Подошёл он в эту ночь к воротам своего обиталища. Проскользнул, согнувшись под цепь полууставлённой калитки, и уже подходя к самому дому, вдруг к немалому удивлению заметил сквозь щели ставень свет в своём кабинете. Его это даже озадачило. Неужели гости? Но кто же бы мог быть в такую пору? Что это за свет у нас? спросил он у камердинера. отворившего ему дверь с парадного крыльца. «Барышни там дожидаются», — доложил тот с некоторой таинственностью, понизив голос. «Какая барышня?» «Госпожа Ухова? Ольга Семеновна-с?» «Что такое?» — как бы про себя пробормотал граф, окончательно уже озадаченный. «И давно ждет уже?» «Давно-с. Около часа будет». Нельзя сказать, чтобы неожиданный поздний визит пришёлся по сердцу графу. Не доумевая, зачем она здесь и что всё это значит, с чувством некоторой тревоги в душе вошёл он в дверь своего кабинета.